Глава двадцать три. Лейра. И тогда он сказал, что у него на родине разбитые кувшины склеивают расплавленным золотом. Я пожала плечами. Ты когда-нибудь слышала о таком? Вика, в числе прочего, изучала историю и культуру Лиаскай, но она покачала головой. Нет, никогда. Так я и думала. Он просто хотел выпендриться передо мной и выставить меня наивной. Жаль, что мы его взяли. Без него мы бы не забрались так далеко. Может быть. Но я рассчитывала, что избавиться от него будет проще. Я не доверяю ему. Это оказалось не совсем так. Истина была намного хуже. Хотя я и правда не доверяла ему, но в душе против моей воли разрасталось опасное желание быть рядом с ним. Мои шаги то и дело ускорялись, и расстояние до Аларика, который шёл следом за Ера, сокращалось. Но мы с Викой специально решили идти последними, чтобы у нас была возможность поговорить. Я ещё раз извинилась за своё исчезновение, но Вику больше интересовало, что Аларик говорил и делал той ночью. «Может быть, — сказала она, избегая моего взгляда, — он немного вывел тебя из равновесия?» «Что ты имеешь в виду?» и Я, собственно, подумала, что глубоко внутри, под образом той Лэри, которая уже много лет сражается с трудностями жизни, ты осталась, по сути, слишком мягкой для этого мира, потому что ты всегда хочешь помочь всем. Но рядом с Алариком ты напротив, твёрдая как скала. Я подавила вздох. «Я могла бы решить, что ты на его стороне!» «Он обаятельный, я знаю. Люди хотят ему нравиться». «Я тоже хотела. Даже после всего, что случилось, мне хотелось смеяться над его шутками и говорить что-то, над чем он будет смеяться». «Ну да, Лейра, посмотри на него. Разумеется, люди хотят ему нравиться». Что-то в её интонации напомнило 14-летнюю Вику из рода Эсретнея. и я на мгновение поддалась этому импульсу, позволив себе почувствовать себя, как раньше, словно мы прогуливаемся по ходам в стенах замка, тайком составляя списки лучших мальчиков и юношей, которые попадаются нам на глаза. Мы обе отмечали того, у кого была самая обаятельная улыбка, самые красивые глаза и так далее, разумеется, не давая этого понять нашим победителям. Он оказался бы первым во всех наших списках, — произнесла Вика, и я даже не удивилась, что она думает о том же, о чём и я. «Прежде всего я замечаю, что для него важно понравиться тебе», — продолжала она. «Вся эта независимость и небрежность начинает теряться сразу же, как только ты говоришь хоть слово». Все эти поучительные фразы просто «неуверенность в себе». «Думаю, он и правда жалеет о случившемся и страдает от того, что ты его отвергаешь». «Он сам так сказал?» — спросила я, стиснув кулаки. «Если он только попытается манипулировать мной через Вику, он узнает, на что я способна». Но Вика ответила отрицательно. «Мне просто так кажется, Лейра. Мне больно смотреть, как он каждый раз отскакивает от тебя, словно напоровшись на острый камень». Но на самом деле ты не такая, хоть я и боюсь, что ты такой станешь, если продолжишь себя вести подобным образом. То, что было между вами, осталось в прошлом, и это хорошо. Несколько мгновений я размышляла, рассказать ли ей, что тогда произошло, что он не просто бросил меня, потому что я больше не была богатой наследницей рода Эсретнея, что это благодаря его усилиям, Мой отец отрёкся от меня и отправил в изгнание. Вика заговорила бы иначе, если бы знала, как велико было предательство Аларика. Она бы разрезала Аларика на кусочки, увезла в Немию и там скормила бы дворовым псам. Но я промолчала. Даже сегодня мне было ужасно стыдно, что я настолько сильно ошиблась в человеке, которому подарила своё слепое доверие. Немейцам была свойственна недоверчивость. К такому никогда не относились легкомысленно. Я совершила глупость. «Дорогая, ты выйдешь за Десмонда, когда это всё будет позади. Может, ты попытаешься по меньшей мере нормально обходиться с Алариком? Это так трудно?» Я промолчала, хотя при этом точно знала ответ. «Это было бы нетрудно. Это было бы беззастенчиво легко. «Мне достаточно перестать тратить все силы на создание этой каменной стены, о которой говорила Вика. Но тогда я вряд ли смогу сопротивляться долго и вскоре снова начну доверять ему. Всё внутри меня хотело этого, и только мой жалкий рассудок железно сопротивлялся, напоминая о страданиях, причинённых мне алариком «Я просто не могу», — сдавленно прошептала я. «Если меня унизят так ещё раз, я никогда не смогу подняться на ноги, Вика!» Она обняла меня за плечи и притянула к себе. «Это не из-за твоего отца?» «Может быть?» Мне не хотелось об этом думать. Но, возможно, удар, который он мне нанёс, оставил слишком глубокий след. Мой отец был единственным человеком, которому я позволил разрушить моё доверие дважды. В первый раз, когда он отправил мать в изгнание в Низину, несмотря на её болезнь, и потребовал, чтобы я отказалась от неё. Он вышвырнул меня из замка, потому что я не захотела этого делать. Впрочем, это я ещё могла списать на его задетые чувства. В конце концов, именно тогда он узнал, что мама никогда не любила его и всегда тосковала по кому-то другому. Она так никогда и не нашла того, к чему стремилась. Но за годы, прошедшие после этого, её отношения с отцом так и не улучшились. Я больше не была его принцессой, которую он каждый день обещал, что положит замок к её ногам и вручит ей страну, что, наверное, являлось его способом выразить искреннюю симпатию. Только так он умел выражать свою любовь. потому что добросердечность была ему чужда. Во время моих первых визитов в замок мы лишь сдержанно улыбались друг другу. Позже мы стали разговаривать, без гнева, вежливо, будто дальние родственники, которые долгое время знали друг о друге лишь по рассказам. И всё же однажды он сказал мне, «Ты всегда будешь принцессой Немии, и эта земля гордится тобой». «Твой девиз подходит тебе, как никому другому». И я снова подарила ему своё доверие. А потом я узнала, что мама не просто никогда не любила его, но и обманывала. Он понял, почему его первая жена никогда не могла зачать ребёнка, а у моей мамы не было никого после меня. Всё дело было в нём. Он не мог иметь детей». И с этого момента я превратилась для него в пустое место. Бесполезнее служанки, бесполезнее скотины в загоне. Они оба предали меня и дали мне упасть, — сказала я Вике. — Никогда больше не поверю ни единому их слову. Ты знаешь, что я не боюсь рисковать, но жить мне ещё не надоело. Лес, лучащийся золотисто-зелёным, внезапно кончился. И мы вышли к пропасти. Казалось, будто в этом месте треснула земля. Из глубины доносился шум, словно тысячи шепчущихся голосов. Когда мы осмелились подойти к краю, я различила крутой скальный обрыв, уходивший в серебристо-серый туман, а ещё глубже — бирюзовую реку. Судя по цвету воды, она была неглубока. Кое-где из неё выступали скалы, рассекавшие поток, как острые клинки. Я растерянно посмотрела на Ира. «Похоже, путь кончается здесь. У тебя есть идеи, куда дальше?» То, что он ничего не ответил, лишь продолжил, прищурившись осматривать противоположную сторону, явно означало «нет». Вика дёрнула меня за рукав и показала на кусты позади нас, откуда робко высунулась Кая. ласа беспокойно фыркнула, а рука Ера сжалась на рукояти меча. «Всё в порядке!» — крикнула я. «Всё нормально! Это Кая! Я предложила ей пойти с нами!» Более того, я умоляла её. Я ощутила облегчение от того, что она всё же пошла за нами. «Кая!» — бесцветно повторил Ера. Он не посмотрел на маленькую девочку Дэма, лишь уставился на меня своими кристально-синими глазами. Мне было тяжело выдержать этот взгляд, от которого я ничего не могла утаить. Он считает, что я тронулась, сошла с ума, достаточно сильно сошла с ума, чтобы тут же утопить меня в реке, потому что если я утону, то не буду больше угрожать нашей миссии. «Она заблудилась здесь! Ты сам так сказал!» Он покачал головой и снова повернулся к реке. «Мы все заблудились, леди Лейра. Но ты искательница, и тебе решать, каким путём нам идти гибели». «Минутку!» — возразила Вика. «Если у тебя нет мнения на этот счёт, это твоё дело, но я бы с радостью поделилась своим». Когда я рассказала ей о Кае, она отнеслась к этому с сочувствием. Теперь она смотрела на маленькую девочку Дэма, будто на неизвестную рептилию, о которой не знаешь заранее, не обрызгает ли она тебя ядовитой кислотой, если подойти к ней слишком близко. Как ни печально, это было не слишком далеко от истины. Я понятия не имела, что Кая будет делать дальше. Аларик стоял на некотором расстоянии, И наблюдал за нами, положив меч на плечо. Я чувствовала себя словно меня испытывают на прочность на пробирном камне, причём я сама на это напросилась. И всё же казалось, будто остальные требуют от меня ответов. Я была искательницей. Я не знаю, можем ли мы ей доверять, наконец сказала я. Я лишь знаю, что она здесь незаслужена, потому что ни один ребёнок не совершил того, за что его можно было бы наказать проклятием Дэмов. И я знаю, что одна она пропадёт». «Ты хочешь, чтобы мы рискнули взять с собой маленькое чудовище?» Довольно неприятно подытожила Ларик. Стиснув зубы, я кивнула. «Да, потому что если я не пойду на этот риск, то должна буду считать чудовищем саму себя». Мне хотелось бы, чтобы он посмеялся надо мной. Но он лишь улыбнулся. И эта улыбка выглядела так, будто ему понравился мой ответ. Я отвела взгляд, только когда поняла, что смотрю на него неуместно долго. Я ощутила, как мое сердце яростно забилось, и вместо обжигающего гнева по моим жилам разлилось горько-сладкое чувство стыда. Я взяла Вику за руку. «Пожалуйста», — тихо сказала я, — «это будет к лучшему». Для Кайи, кажется, всё это было неприятно. Она делала вид, будто не замечает, что мы говорим о ней. Она сосредоточенно выковыривала из земли камень, поворачивая его туда-сюда, чтобы вытащить. Вика сглотнула. «Ты не должна просить у меня разрешения. Извини, я просто перенервничала. У меня нет никакого права...» Я тут же прижала два пальца к её губам. «Нет, есть». «Потому что ты моя лучшая подруга, и сейчас, когда Десмонда нет рядом, ты единственная, чье мнение имеет для меня значение. И сейчас для меня будет значить очень многое, если в этом ты одаришь меня своим доверием». Наклонившись ко мне, Вика прошептала. «Она почти как животная Лейра». «Возможно», — ответила я, хотя мне так вовсе не казалось. «За это время я привыкла к виду Каи, и она больше не казалась мне отвратительной. Она выглядела восхитительно, особенно на свету, который играл на её чешуйках, заставляя их сверкать бесчисленными оттенками чёрного. Но даже если так, разве это причина дать ей бессмысленно погибнуть? Вика вздохнула. «Ночью я не сомкну глаз. Но всё нормально, возьмём её с собой». «Теперь у нас есть доброволец для всех дежурств». Заключила Ларик, и если бы эта шутка прозвучала не в адрес моей подруги, я бы улыбнулась во весь рот. Так что я удовольствовалась одним взглядом, который, надеюсь, дал ему понять, как неуместны были его слова. А может быть и нет. Я обняла Вику, а затем подошла к Кае, чтобы сказать ей, что мы рады принять её. Но к этому моменту ей уже удалось выковырять камень из земли, И, схватив его, она побежала к скалистому обрыву. Коротко взглянув на меня своими бледно-золотистыми глазами, она швырнула камень. Сначала я не поняла, в чём дело, а затем подошла ближе и увидела, как камень скатывается по скалистому склону. Быстро, словно что-то его вело, словно по тропе. Достигнув воды, он исчез почти без всплеска, не подняв даже крошечных волн. «Ты знаешь дорогу, так?» спросила я у Кая. «Ты уже ходила по ней. Нам нужно спуститься здесь?» Как бы я порадовалась чему-то вроде улыбки, какому-то подтверждению, чему-то человеческому. Но она лишь посмотрела на меня, и мысль о том, что нам придется отправиться следом за скатившимся вниз камнем, заставила меня прикусить губу. Это выглядело как угодно, но точно небезопасно. «Надеюсь, вы умеете плавать», — заметила Ларик и невозмутимо стянул рубашку через голову. На мгновение задумался, держа её в руке и рассматривая свой походный мешок, и, наконец, решил не складывать в него испачканную и изорванную одежду. Вместо этого он небрежно бросил её на землю и скрестил руки на груди. «Я бы пошёл первым, но, боюсь, я не вправе». Несколько секунд я была способна лишь смотреть на него, и дело было не в том, что его тело, как и раньше, оставалось внешне впечатляющим, худое, с плоскими мускулами, которые не выглядели особо внушительными с первого взгляда, но становилось ясно, что он сумеет ими воспользоваться, когда нужно. У меня, не в первый раз, перехватило дыхание от вида его татуировок или от покрывавших его тело узоров. Можно ли так это назвать? Белые линии, словно блестящие следы капель воды, стекавшие по его телу и превратившиеся в переплетающиеся орнаменты. Большинство из них я знала до мельчайших деталей. Я касалась их кончиками пальцев, даже помнила, как губы ощущают лёгкую припухлость. хотя больше не могла различить, какие из этих изображений старые, а какие новые. Но важнее всего было кое-что другое. Я впервые поняла, из чего состояли эти линии и рисунки, как они были нанесены. Точно так же, как было изуродовано лицо Вики. Татуировки Аларика кола состояли из пропитанной ненавистью эссенции мёртвых демов, и наносили их не единожды.